Мы окажем вам помощь в сохранении знаний, в бережном отношении к тем традициям, которые привели вас к столь горестному шагу, каким по праву считается эмиграция. Мы заинтересованы в том, чтобы профессора и офицеры могли переехать в Берлин, чтобы помочь нам в создании сети учебных заведений для несчастных русских детей». Генерал Попов снова поднял руки. «Господа, запись во второй комнате». Здесь, в Загребе, где русская колония была малочисленна и гестапо имела весьма жидкое досье на Белую гвардию, Зоненброк повел работу иначе, чем в югославской столице, где можно было открыто говорить с людьми, завербованными СД прочно, надежно и давно. Он решил поиграть в Загребе, составить подробную картотеку на эмигрантов, проверить ее через Врангелевцев в Белграде, а потом уже начать работу с наиболее серьезными и перспективными людьми. Воспользовавшись тем, что русские эмигранты, разбившись на группы, Начали шумные дискуссии, Зоненбрук подошел к Штирлицу. «Ну как?» — спросил он. «Сразу все и определим, а?» «Генерал Попов всех приглашенных зарегистрировал. Я пойду принимать заявление, а вы бы поговорили еще, Штирлиц?» «Я просил господина Радыгина познакомить вас с с инородными националистами, резерв против сталинского интернационала. Радыгин подвел к Штирлицу Ниазметова и Сухоручка, которые открыто афишировали себя как национал-социалисты. «Вот, — сказал Радыгин, — ваш коллега хотел побеседовать с нашими инородцами. Один... В большей мере, другой в меньшей. Прошу любить и жаловать. Господин Ниазметов, бухгалтер Нарпита, эмигрант второй очереди. Бежал после дела мусульманского оппозиционера Султан Гирея. Господин Сухоручко, попович из Станислава. Очень приятно штирлиц «Я с удовольствием поеду в Берлин», — сказал Сухоручко. «Сейчас запишусь у вашего коллеги, и мы потолкуем». Ниазметов взял Сухоручко под руку, и они пошли во вторую комнату. Штирлиц посмотрел им вслед. «Ниазметов верит в ислам?» — спросил он Радыгина, наблюдая за его вихляющей походкой. Ислам для него некой символ духовной самостоятельности, не более. Значит, в России возможен новый исход? Мусульманской? Вряд ли. И потом, смотря где. В принципе-то, каждая нация должна на чем-то зиждить свою самостоятельность. Хоть плохонькая, но своя литература, хоть плохонькая, но своя музыка. Что, думаете, нашему мусульманину сам по себе ислам нужен? На что ему три жены? Это нам кажется, что он счастливый. А вы думаете, ему легко с этими дамами управляться? Или обрезание? Вы считаете, он искренне жаждет сыну своему крайнюю плоть резать? Все эти фокусы символизируют национальное чуванство И ничего больше. Наш кайзер думал о создании мусульманских легионов. Когда перекраивается карта мира, когда замышлено великое переселение народов, тогда любая нация может оказаться в ситуации, при которой можно выторговать государственность для своих власть имущих. Думаете, здешние усташи не этим живы? «Война — особая статья, господин Штирлиц».